Глава 22. Непосредственно на Берлин сразу их тогда не бросили. Пришлось вести тяжелые встречные бои с немецкими группировками, пытавшимися деблокировать столицу Рейха с южного направления. Действовали в лесистой местности, которую в большом количестве пересекали реки и каналы. Очень много было озер. Части нередко теряли связь друг с другом, тылы и снабжения отрывались от боевых подразделений а зачастую и оказывались впереди них. При этом на противника можно было натолкнуться совершенно неожиданно с любой стороны, не только с фронта, но и с флангов, и с тыла. Вопреки всему сдаваться, он в основной своей массе пока что не собирался. Комбриг ездил передовой дозор, который составляли танки роты Коломейцева. Сейчас они навились и направлялись к основным силам бригады. Сзади в машине рядом с ординарцем Егорычем сидел майор Терцев, возвращавшийся с рекогносцировки в свой батальон. Большая старинная усадьба с вековыми дубами в парке стояла на холме. Дорога проходила внизу вдоль озера. «Гляньте-ка!» — Егорыч указал вдруг рукой на крышу усадьбы. Офицеры повернули головы. Над входом с колоннами демонстративно развивался на ветру огромный красный флаг с вписанный в белый круг черной свастикой по центру. Надо признаться, что за последнее время танкисты привыкли видеть в основном белые простыни, вывешенные из окон германских домов. Егорчин инстинктивно потянул к себе ремень винтовки. А Терцев и Камбрик успели только переглянуться. Секунду спустя с чердака усадьбы по ним ударил пулемет. Через плечи откинувшегося на спинку сиденья застреленного водителя Терцев обеими руками хватился за руль. Виллис вывернул в кювет и завалился на бок. Все втроем они выпрыгнули из машины и залегли в придорожной канаве. Осторожно осмотрелись. Сзади была озерная кромка. Впереди дорога. Еще выше над ней дом, из которого на каждое их движение заливисто лупил по ним пулемет. «Твою мать!» — скривился комбриг, вытаскивая из кобуры пистолет. Терцев вытащил и взвел свой ТТ. По очереди высовываясь из кювет, они с комбригом произвели несколько ответных выстрелов в сторону дома. «Так его не достанешь», — покачал головой Егорыч. Прищурившись, прикинул расстояние от дороги до дома. не спеша выставил прицельную планку на винтовке. «Пошумите через минутку», — коротко бросил офицером. Те молча кивнули. Подхватив винтовку за ремень, Егорыч пополз по канаве в сторону от них. Добравшись до поворота, махнул им издалека пилоткой. Выставив пистолет перед собой, Особо не целист Терцев с комбригом открыли беспорядочный огонь в сторону дома. Пулемет дал по ним несколько длинных очередей, каждый раз заставляя вжиматься в рыхлую землю канавы. Пригибаясь и прижимая фуражку к голове, Терцев видел, как вдалеке неторопливый и тщательно прицеливался в чердачное окно ординарец подполковника. Затем гулка один раз бахнул трехлинейка, и все стихло. Выждав секунд десять, Они с комбригом осторожно выбрались из канала на дорогу. Но едва сделали несколько шагов, как услышали громкие окры координарцы. «Назад! Ложись!» Снова в Канае успели оказаться целыми и невредимыми только благодаря отработанным за годы войны рефлексам. Каким образом Егорыч успел разглядеть метнувшиеся изнутри к окнам усадьбы тени, так и осталось загадкой. Но фактом было то, что когда брызнули разбитые стекла первого этажа, Из них полил свинцовый дождь автоматного огня. Терцев и комбриг снова лежали за спасительным бруствером. Жив — Егор, жив крикнул подполковник у другой конец канавы. Ответом был винтовочный выстрел по дому. «Жив — жив стер с лица под комбриг. Поглядел в сторону дома. — Сами мы их не возьмем. — Наши услышат. Сейчас подойдут! — выразил уверенность Терцев, гоняя в пистолет новую обойму. — Майор не ошибся. Вскоре из-за холма на дороге послышался лязг гусениц и гул танковых моторов. С автоматчиками на броне подошел взвод танков из рота Коломейцева. Первая 34 не обращая внимания на огонь и стрелковое оружие со стороны дома, остановилась на дороге между усадьбой опрокинутым Виллисом, закрывая броней его выбравшихся из канав уцелевших пассажиров. Два других танка въехали в парк. считанные секунды трескучая скороговорка немецких автоматов была заглушена шквальной дробью десятков советских ППШ. В разбитые окна полетели гранаты. По одному танку успели выстрелить из фаустпатрона, причем не из дома, откуда-то из сада. С размотанной гусеницей 34 остановился на краю свежей неглубокой воронки. В ответ ППШ ударили так, что от фасада дома во все стороны брызнула штукатурка. К ним присоединились ручные пулеметы. Заложил барабанные перепонки от выстрела танкового орудия. С близкого расстояния оставшаяся в парке вторая треть четверка всадил в первый этаж дома осколочно-фугасный снаряд. Еще не улеглась вихрем, взметнувшаяся из закон пыль, перемешку с осколками камня и стекла, а в дом уже с разных сторон одновременно заскакивала с автоматами наперевес десантно-штурмовая группа. Через минуту все было кончено. Красный флаг со свастикой был сброшен с крыши на ступени усадьбы. Увешанный оружием и гранатами лейтенант Командир штурмовой группы показался изнутри у входа и сделал знак рукой. Дом был зачищен. Майор, Камбрика и Егорыч с винтовкой за плечом направлялись к усадьбе через парк. Рядом с поврежденной 34-кой уже возился механик-водитель с в руках. Терцев машинально проследил взглядом по направлению, с которого стреляли по танку. В нескольких десятках метров лежал в скошенной пулеметной очереди мальчишка лет 15 в коричневой рубашке. неловко обхватив одной подвернутой рукой трубу отработавшего фауст-патрона. Покачав головами, они прошли дальше. На ступенях у входа лейтенант-командир штурмовой группы под громкий смех и шутки товарища начищал кумачевым полотнищем вражеского флага собственные сапоги. Завидев подошедших старших офицеров, лейтенант отбросил красную тряпку и, выпрямившись, взял под козырек, но доложить ничего не успел. Из двери вышел еще один боец группы и, обведя всех собравшихся растерянным взглядом, недоуменно сообщил, затылком кивая на дом. — Там дети спят. Моментально смолкли последние отголоски смеха. В гробовой тишине лейтенант переспросил недоверчиво. — Дети С спят? — Ну да, — тихо вымыл боец. — В кроватках. Мы их сразу не заметили. Лучше бы они, пожалуй, никогда не сходили в тот дом. Пройдя через первый этаж, сквозь кучу битого кирпича и ломаной мебели, результат попадания танкового снаряда, они поднялись по резной красивой лестнице наверх. Второй этаж совершенно не пострадал. Двери двух комнат, по-видимому, детских спален, выходили в коридор и были распахнуты. В каждой стояло по две детских кроватки. Четверо ребятишек в возрасте, наверное, от двух до пяти лет лежали в этих кроватках, прикрыты одеялами. в Первый момент действительно показал, что они просто спят. С полдюжины здоровых мужиков, прошедших войну, на некоторое время потеряли дар речи. «Чем они их?» — хрипло проговорил кто-то наконец. Утерцева под сапогом хрустнул на полу рядом с одной из кроватых стеклянная ампула. Ядом потравили. В подвале дома нашли двух женщин. Они были застрелены из пистолета. Видимо, так же, перед самым началом штурма. На чердаке среди кучи стрельных гильз обнаружился мертвый пулеметчик. Тоже мальчишка лет 15-16. МГ-42 с недожеванной лентой стоял на сошках и смотрел из чердачного окна на дорогу, где валялся в кювете опрокинутый Виллис. Егорыч мельком глянул на входное полевое отверстие подслипшейся слипшейся челкой, точно посередине лба убитого парня, крякнул и первым застучал сапогами по лестнице вниз. Выбравшись из дома наружу, Терцев расстегнул ворот гимнастерки и судорожно глотнул несколько раз свежий воздух. Присел на каменных ступенях. Комиссаров нацистских привели, указал рукой Егорыч на угол дома. Помнится, в тот момент при этих словах Терцев подумал, что Егорыч, наверное, когда-то все-таки служил у белых. Подталкивая в спину автоматами, бойцы штурмовой группы вели двух немцев. Их оглушенными, покрытыми слоем пыли от обвалившей штукатурки, но вполне себе целыми, поймали за другой стороной дома. Вероятно, это они стреляли на первом этаже из автоматов сквозь разбитые окна. А перед выстрелом танка то ли успели выпрыгнуть на улицу, то ли оказались вышфарнуты туда взрывной волной. Дом, видимо, принадлежал какому-то местному гауляйтеру. И, скорее всего, один из приведенных им являлся. На нем была коричневая партийная форма, рубашка с галстуком и повязка со свастикой на рукаве. Второй был одет в эсэсовский мундир. За спиной Терцова кто-то из бойцов, побывавших в доме, прерывающимся от возмущения голосом, комментировал только что произошедшее здесь. «Это они, гады, женщины детей своих извели, мальчишек, что постарше, на смерть отправили, а сами еще и уцелели». Комбриг подошел к задержанным немцам. Тот, что был в коричневой форме, смотрел из-под придерживая рукой большую ссадину на лысой макушке. Второй нервно кусал губы. Оба тяжело сопели. Наверное, они, безо всякого перевода, понимали все, что им сейчас говорили по-русски. Подполковник произнес, обращаясь к лысам Что ж ты такой идейный? Честно, сам воевать один не вышел, сволочь пляшивая. Зачем детей порешили нехрести, не выдержал Егорыч, стоявший рядом с землистого цвета лицом. Ответом были лишь волчьи взгляды из-под лобби да свистящие сопения. Заметив нацистский партийный значок на мундире Гауляйтера, комбриг сорвал его и с яростью зажал в кулаке. Произнес коротко «Расстрелять!». Швырнул значок на ступени и придавил каблуком сапога. Ненавижу партийных. «Товарищ подполковник, вы уточняете, каких?» — осторожно напомнил кто-то из стоящих сзади офицеров. «Да, сука, любых!» — окончательно вскипев, не выдержал комбриг. Его буквально трясло. «Все они одинаковые!» «Сколько людей через таких фанатиков везде погибло!» Лейтенант из штурмовой группы уже толкал немцев к стене дома, другой рукой расстегивая кобуру. Неожиданно сделал шаг вперед Егорыч, приставив винтовку к ноге. «Дозвольте поучаствовать!» Комбриг внимательно посмотрел на старого солдата и молча кивнул. Вдвоем с лейтенантом они отошли на несколько шагов. Хайль, переглянувшись и вскинув руки, прокричали в последний момент одновременно гауляйтер и эсэсовец. Треснули выстрелы. Все переместились на другую сторону крыльца, подальше от того места, где только что расстреляли нацистов. Рядом с терцом оттирали красным флагом с рукава гимнастерки вышибленные мозги кого-то из расстрелянных Егорыч. Недостаточно далеко отошел для винтовочного выстрела. Ложив пистолет в кобуру, уводил свою штурмовую группу обратно к дороге лейтенанта. терцев снова поглядел на дом. Майора продолжал колотить озноб. Из головы не шли дети в кроватках. Он прошел через парк к боковому крыльцу. С него неожиданно появился Коломейцев. сердце бросил взгляд на стоявшую тут же 34-ку. Ну точно, это же неизменный бортовой номер Ротного. Получается, это Витяй залепил снаряд по проклятому дому. Коломейцев, не замечая комбата, стоял с бутылкой коньяка в руке. Одним махом, не отрываясь, осушил бутылку на две трети. Вытер губы тыльной стороной ладони и тут только увидел комбата. Вместе они присели на ступеньки крыльца. «Извини, увлекся», — протянул бутылку терцу «Видел детей?» «Лучше бы не видел». На Коломейцею тоже лица не было. Майор взял бутылку, повертел в руках, хлебнул и вдруг резко сплюнул. «Это их из дома?» Витя кивнул. «Не буду», — скривившись, Терцев закинул коньяк в кусты. «Дай лучше нашей водки из фляги». Вдвоем за считанные минуты большими глотками не осушили флягу до дна. Шли к машине совершенно трезвые. Только зно колотил каждого из них чуточку поменьше. Да что за день сегодня хлопнул по столу командир бригады, только что добравшийся до расположения своего штаба. Минуты назад ему доставили сообщение. Склад горюче-смазочных материалов 76-го отдельного автотранспортного полка подвергся нападению немецких танков. Карту распорядился подполковник, освобождая место на столе. То, что склад ГСМ оказался впереди боевого подразделения, в нынешней обстановке удивление не вызвало. Через несколько секунд поднял глаза на приехавшего посыльного. Так это же совсем рядом, буквально на окраине соседней деревни. Ну так мы поэтому и сразу к вам, начал посыльный, и тут же выпрямился, четко закончив по уставу. Так точно, товарищ подполковник. Терцев. Крикнул в открытую дверь камбри. «Я!» Появился на пороге майор. «Разберись!» «Есть!» Быстро ознакомившись с обстановкой, майор Терцев, собрав все имеющиеся в наличии свободные танки батальона, посадив на броню пехотное прикрытие, форсированным маршем выдвинулся навстречу прорвавшемуся противнику. До соседней деревни оказалось меньше десяти минут хода. Черный шлейф и густой дым от горящих нефтепродуктов были видны издалека. ой ё Только и проговорил Ветлугин, выглядывая с водительского люка командирской машины. Всю дальнюю окраину затянуло непроглядной поволокой рукотворного тумана. Вдоль деревенской улицы стояли нескончаемые вереницы заправщики и грузовики снабжения. Судя по бестолковой суете вокруг распахнутых дверей кабин, настроение личного состава было близко к паническому. Приказав Коломейцу рассредоточить танки среди домов, Терцев спрыгнул с брони и подбежал к встретившимся им... лейтенанту автомобильных войск. Двоем они поспешили на самую окраину, лейтенант рассказывал по дороге. Получили вводную, что мы в нашем оперативном тылу. Только обустроили склад, по всем правилам приготовились начать отпуск топлива и материалов, тут этот налет. А у меня два автоматчика три лимонки. Чего я против танков сделаю? Ну и шоферюк, еще, может, трехлинейка у кого под сиденьем. «Что на складе?» — быстро спросил Терцов. «Сейчас никого. Все сюда убежали. А Фринц вон!» — указал на очередную вспышку взрыв, в чадящем Марио впереди лейтенант. «Лютует напоследок». Терцов скинул глазам бинокль. «Черт, ничего не видно!» — прислушался. Слух разобрал рык танкового двигателя. Гляделся в окуляр еще раз. Вроде за дым мелькнул силуэт бронированной машины. И опять тьма. «Только я чего заметил, товарищ майор?» Толкнул его под локоть лейтенант. «Он там, кажись, один!» «Один?» «Своими глазами Т-5 видел!» взбесилась кошка, носится как оглашенный!» В этот момент на окраине деревни начали рваться снаряды. «Все правильно, Пантера!» Машинально отмечал Терцев. «В ее орудии работают!» «Неужели наше прибытие заметил?» «Вот это чутье у немца!» Майор засек вспышки выстрелов германца. И вправду получалось, что стрелял один танк. «Мать честная!» Бегом они вернулись к своим машинам. «Никуда он, конечно, от нас не денется», — задраивая люк, думал Терцев. «Но бед еще понаделать может. Пора остановить». «Построение в линию», — отдавал приказание по рации комбат. «С исходный залп, прицел постоянный». Взрывев дизелями, обрушивая каменные заборчики и деревянные полисадники, маневрируя между давами, тридцатьчетверки выбирались на исходные позиции От деревни разворачивались веером. «Общее, с короткой огонь», — спокойный деловид распорядил Стерцев. Танки замерли перед броском на небольшой возвышенности. Расчет майора строился на том, чтобы накрыть территорию злополучного склада залпом из орудий. Там жалеть нечего. Отработать для начала по квадрату, раз уж все равно ничего не видно из-за дыма, а дальше проутюжить низину. Если в дыму ничего не видим мы, не увидит и немец. И возьмет, конечно, наша тут без вариантов. «В конце концов, может, это последний рывок», — подумал Стерцеву. «Ведь совершенно очевидно, что бои по всему фронту закончатся вот-вот. А вдруг это наш последний рывок до победы?» Слитно рявкнули 85-мм танковые орудия. В воздух взметнулись остатки обгорелых цистерн. В ответ новые вспышки выстрелов из коптящего и чадящего ада перед ними. Немецкие снаряды запели над башнями терцевских 34-ок. «Значит, пока мы его не достали», — спокойно отметил про себя майор и повторил общую команду. «Залпом! Огонь!» Ага, ветер сносит дым, с удовлетворением разглядел терцев через приборы наблюдений. Теперь он точно покажется на свет божий. «Командир, он под нами!» — раздался в наушниках голос Коломейцева. Также, заметив, что дым рассеивается, немец сделал отчаянный бросок вперед. Сложно сказать, на что он рассчитывал. Пожалуй, выгадал себе несколько дополнительных секунд жизни, не более того. Внизу, из мертвой зоны орудий 34-к, огрызаясь огнем, пантера влетела на окраину деревни. Полный назад, продублировав команду по переговорному устройству, привычным ударом ногой в спину водителя распорядился Терцев. Ветлугин, как всегда, среагировал быстро и точно. Решительный маневр немца не вызвал и тени растерянности на лице комбата. «Стой, короткая!» Пантера была на прицеле, оставалось только нажать электроспуск. «Огонь!» — скомандовал Терца. Яркая вспышка брызги разлетающегося во все стороны металла. «Ну, вот и все!» — выдохнул наушник Коломейцев. «Витяй, проверь, нет ли кого еще?» — распорядился Терцу. «Понял, хорошо!» — последовал привычный ответ. Майор снова приник к смотровому прибору. Порыв ветра отнес в сторону черный шлейф дым от горячей пантеры, и Терцев отчетливо увидел в триплекс две кошачьи лапы на ее борту. На мгновение майор оцепенел. В голове, как на ускоренно прокручиваемые кинопленки, промелькнула история прошлогодних боев, плена и побега. Люки пантеры распахнулись, из них выскочили немецкие танкисты в черной форме, укрываясь в развалинах. Затем одна из фигур поднялась в полный рост, и, не пригибаясь, медленно стал удаляться в открытую, уходя прямо посредине деревенской улицы. Метнулись к стенам остальные члены немецкого экипажа. Если бы они начали отстреливаться, Терцев без сомнений тут же приказал бы скосить их из пулемета, но они не стреляли. Опустив оружие, также пошли следом за своим командиром. Майор снова перевел взгляд на эмблему. В затертых кошачьих лапах Был нарисован мелым белый цветок с большим круглыми лепестками. «Готов открыть огонь!» — доложил стрелок-радист. «Отставить!» Сердцев ни тогда, ни потом не смог ответить сам себе, почему так поступил. Оглядели поле боя вокруг себя сквозь смотровые приборы. Затем комбат откинул верхний люк и выбрался на башню. Немцы с подбитой пантеры скрылись из вида. Скоротечный встречный бой завершился. Майор подошел к подбитой пантере. Молча посмотрел на эмблему. Выжигая краску на броне, к ней уже подбиралось пламя. Из остановившегося рядом танка выпрыгнул Коломейцев, подошел к командиру. «Все чисто, он действительно был один». сердце кивнул и проговорил хриплым голосом. «Это он». Витяй сразу понял, о чем речь. Он был в курсе всех подробностей этой истории, в том числе случившихся с Терцуем и по другую сторону линии фронта. Но сейчас такое завершение казалось просто невероятным. Может, просто такой же тактический знак осторожно сделал предположение Коломейцев, кинув на эмблему? «Нет, это точно он», — с уверенностью произнес Терцев. Вспомнились погибшие ребята, Малеев, Коля Горчаков, еще многие-многие другие. Список можно было продолжать, наверное, до бесконечности. Ударив кулаком ладонь, майор развернулся, направляясь обратно к своей тридцать тридцатьчетверке. Хоть до завершения войны оставалось еще некоторое время, ощущение окончательной полной победы Терцев почему-то испытал именно в тот момент. Он запомнил его на всю оставшуюся жизнь. Штаб бригады прибыл спустя час и расположился в соседнем доме. Почти в то же время к терцу привели пленных немецких танкистов. Их взяли на другой окраин деревни после ожесточенной перестрелки. Постарался лейтенант-автомобилист со своими автоматчиками. В живых остались командиры два члена экипажа «Пантеры». Все трое получили огнестрельные ранения, впрочем, как потом оказалось, довольно легкие. Только после этого их, расстрелявших все патроны, удалось захватить в плен. «Как твои ребята?» – чувствую, что добавил бойцам хлопот, запретив стрелять из пулемета – Сразу после того, как они подбили Пантеру, поинтересовался у лейтенанта Терцева. «Все целы», — отвечал автомобилист. И из заинтересованности посмотрел на Терцева. «Будете говорить с немцем?» Файор кивнул. «Сейчас из штаба бригады приглашу переводчика. Он как раз с ним приехал». Лейтенант вышел за дверь. Терцев сидел за столом и ждал этой встречи. Он был уверен, что увидит именно того, кого ожидал увидеть. И он не ошибся. Это был он, тот самый немецкий гаутман, который сначала допрашивал Терцева и Ветлугина в Корсунском котле в феврале 1944-го, а затем встретился им под Варшавой в августе того же года. Немец узнал Терцева. В этом не было ни малейших сомнений. Не говоря ни слова, они долго пристально смотрели один в глаза другому, видимо, достраивая каждый недостающий и неизвестный друг другу кусочки мозаики из их столь причудливых и небывалых отношений по разной стороны линии фронта. Терцев указал Гауптману на стул за столом напротив себя. Тот кивнул и присел. Бросил взгляд на лежавшие перед Терцевым свой ремень с кобурой. Их принес майору лейтенант-автомобилист в качестве трофея. Чуть усмехнулся краешком рта. Ситуация повторялась зеркально, только роли в ней переменились. Возможно, Штиглер вспомнил сейчас... Сказаны ему терцем слова тогда, в феврале 1944 о том, что он еще непременно окажется в русском плену. Что ж, так оно и вышло. Танковая блуза была, как и тогда, накинута на плечи Штиглера. Только сейчас причина была другая. Раненая в перестрелке рука висела под ней на перевязи. Им уже успели оказать медицинскую помощь? Снаружи за окном сидели сейчас на земле под охраной советских автоматчиков, Руди и Улерих. Терцев разглядывал лицо противника. Уставший, на тнюдь не потухший взгляд серых глаз, рыжеватая щетина на впалых щеках. Перевел взгляд на мундир. Знаков отличия на нем, кажется, прибавилось. А крестов теперь был не один, а два. Хлопнула входная дверь. Прибыл переводчик. Очень интеллигентного вида старший лейтенант в круглых очках и с пухлой полевой сумкой на боку. Его Терцев хорошо знал. Следом в комнату вошли Ветлугин и Коломейцев. Все трое расселись вокруг стола. «Давай пока неофициально поговорим», — обратился к переводчику Терцев. «У нас тут старое знакомство, как оказалось». «Очень интересно», — поправил очки на переносице старший лейтенант. «Что ж, я не против, только маленькое сообщение для начала». Перейдя на немецкий язык, каким-то другим голосом, срубленным и жесткими интонациями, переводчик довел до сведений германского офицера, Официальное известие, в Берлине покончил с собой Гитлер. Поэтому, проявил знание существовавшего в Германии порядков переводчик, вы таким образом автоматически освобождаете себя с присяги фюреру и должны ответить на все наши вопросы. Штиглер, выслушав, едва повел брови ответил коротко. Война официально не завершена, я все равно не могу предоставить вам никаких сведений. И ничего больше не сказав, продолжил смотреть на Терцева. Старший лейтенант перевел их диалог. Терцев с Коломейцевым, понимающе усмехнулись «Вальшаны, Варшава, Берлин!» Вступил в разговор Витяй, обращаясь прямо к Гаутмана. Пальцами показал по очереди на всех присутствующих танкистов, двух противоборствующих сторон и со звоном ударил кулаком в ладонь. Вышло весьма красноречиво. Немец довольно долго произносил что-то в ответ. Сначала поглядел на Коломейцева, Но, надо полагать, больше из вежливости. Остальная часть его монолога была обращена к Терцеву. Старший лейтенант все выслушал, поправил очки, с удивлением хмыкнул и пояснил, обращаясь к майору. Он говорит, что все помнит. Знает про полигон, про ваш прорыв на танке из плена. Он шел за вами следом. Он думал, что вы погибли. И сейчас рад, что это не так. А еще он говорит, что все это были дороги чести. Терцев откинулся на спинку стула, прокручивая в голове услышанное. Неожиданно скочил на немца Ветлугин. Заговорил быстро и возбужденно. «Пусть он лучше вспомнит, что они у нас наделали. Что они даже у себя наделали. Ты перескажи ему хотя бы сегодняшнюю историю с детьми. Перескажи, старлей. Сидит тут рыцарь круглого стола». Штиглер напрягся и нахмурился. Пока старший лейтенант говорил, хмурился еще больше. «Уроды Проговорил по поводу сегодняшней трагедии в усадьбе Ветлугин. Мы так никогда не делаем. Мы так тоже не делаем, последовал через переводчик ответ. А кто же это сделан? Пушкин и Гёте? Зло съязвил Ветлугин. Немцы и русские так не делают. Так делают нацисты и большевики. Конечно, просрали войну, теперь льете крокодиловые слезы. Это не мы, это нацисты. Не отставал от пленного Ветлугин. «А в свое время, небось, Хайль кричал, как все!» Немец парировал быстро, переводчик замешкался. «Что он сказал?» — не унимал сержант. «Они кричали у себя дома, Хайль, так же, как мы кричали у себя дома, ура!» «От этого все и случилось», — перевел крайне неохотно. Старший лейтенант с очень серьезным и беспокоенным видом повернулся к Терцеву с Коломейцем, произнеся от себя. товарищ офицер я думаю, нам пора заканчивать этот разговор». Настоятельно рекомендую это сделать. Переводить подобные сентенции я более не намерен. Чего ты там про хали про ура вякнул? Прямо через стол Ветлугин схватил немца за мундир. Ты народную войну с захватническим походом не равняй. Ветлуга, он же пленный. Да еще и раненый. Остановил руку сержанта Коломейцев. Прекрати, и нас не позорь. Штиглер поморщился потирая на перьезе раненый руку второй здоровой рукой. терц налил из фляги водку, стоявшую на столе рюмку. Пододвинул рюмку Гаутмана. «Нам он в плену водку не наливал», — буркнул Ветлугин. «А мы нальем». Немец выпил, поблагодарил кивком, проговорил. «Да, это трагедия». «Все, я больше ваш приватный разговор не перевожу», — решительно заявил переводчик. Во дворе скрипнули тормоза. Коломейцев выглянул в окно. Особисты приехали. Старший лейтенант нервно поправил очки и развел руками в немой сцене. Всем своим видом он явно показывал. Ну вот, пожалуйста, доболтались. Из роскошного «Мерседеса» кремового цвета с открытым верхом выбрались майор и подполковник. В прошлом году они допрашивали Терцева после выхода из плена. Только были каждое название младшей. Теперь... Рядом остановился Студибекер с автоматчиками. «О, Терцев, старый знакомый!» — окинув взглядом присутствующих, проговорил подполковник. Он вошел первым. «Видим, у Терцева настолько отчетливо читалось на лице иллюстрации к фразе «Глаза бы мои вас не видели», что зашедший следом майор с иронией произнес. «Вижу, как вы нам рады. И мы тоже с удовольствием вас приветствуем. Здравия желаем!» — вразнобой отозвались танкиста и переводчика. Особисты внимательно смотрели пленного немецкого гаутмана, будто экспонат в музее. Затем майор заглянул в рюмку, поднял ее к своему носу, принюхался. — Вы что тут, водку с ним пьете? Совсем обалдели? — Оказываем медицинскую помощь взятому в плен раненому противнику, — чеканья каждое слово отозвался сердце Помощь, ничего себе! — проворчал майор. — За комбригом послали? — поинтересовался у напарника подполковник. — Да, но чего -то не торопится Ничего, ничего, — с наигранной готовностью отозвался подполковник. — Мы сами зайдем, мы не гордые, — и, обратившись ко всем, распорядился. — Прошу во двор. Майор распахнул дверь. — Конвой, вывести пленного. Поднимаясь со своего места, Штиглер скинул руку к виску. Надевший фуражку терцев, обозначил ответное приветствие. — Нет, что такое? — подскочил к танкисту майор Особист. Вы в своем уме, Терцев. Ты с ним еще, может, обнимешься на прощание? Давайте, пустить скупую мужскую слезу. Только смотри, как потом в одном и том же месте вдвоем долго плакать не пришлось. Пойдемте, пойдемте, торопил подполковник, будто не замечая всего происходящего вокруг. Хоть побледневший переводчик и молчал, Штиглер, пока его разворачивал к дверям конвоир, успел бросить на заветских танкистов понимающий взгляд и чуть усмехнуться краешком губ. все выбрались во двор. Туда же вышел из другого дома и командир бригады. Товарищ подполковник, обратился к нему старший по званию особист, получен сигнал, что в вашей бригаде расстреливают пленных. Будьте любезны, прокомментируйте данную информацию. комбрик изобразил на своем лице искреннее надумение. Ошибка какая, товарищ подполковник. Приехавший гость из особого отдела Придирчиво рассматривали стоявший чуть поодаль под конвоем экипаж подбитой пантеры. «Да вы сами посмотрите», — уверенно продолжил комбриг, указывая на немцев рукой. «Вот они в целости и сохранности. Всем раненым оказана медицинская помощь. Ну, какой мне смысл их перевязывать, чтобы потом расстрелять?» «Ага, помощь», — буркнул себе под нос майор и, щелкнув себя большим пальцем по шее, покосился на терцу Его старший товарищ о чем-то раздумывал некоторое время, Перекатываясь с пятки на носок. Затем отчеканил. Что ж, вопросов пока больше не имеем. Проходя к своей машине, коротко распорядился. Пленных мы забираем на сборный пункт. Майор, займитесь. Немцев под охраной загрузили в студию Бекер. Уже выезжая со двора, майор Асабис наклонился к своему старшему товарищу. Подозрительно все-таки этот терц общался к Гауптману. Может, проверим дополнительно? Подполковник в задумчивости потер переносица. Ответил серьезно. «Проверь Гаутмана, не было ли замешано в военных преступлениях, ну и прочее, и побыстрее». «А Терцева? Нет, больше не надо. Все-таки не сорок первый год, сорок пятый. Не вижу смысла. Они уже все доказали десять раз. Пора их оставить в покое». И, чуть хлопнув майора по плечу, добавил уже полушутя. «А ты молодец, научился работать. Поначалу-то каким адвокатом был, а?» Майор позволил себе чуточку улыбнуться самым уголком рта. Комбат с Коломейцем долго смотрели вслед уехавшему Студебекеру, пока не подошел Витлугин. Тряхнув полной флягой, напомнил. Немцы-то мы налили, а себя обидели. Себя обижать нельзя, философски заметил Витяй. «Пойдем исправлять», — распорядился Терцев. «Немедленно».